Издательство Эксмо. Николай Леонов. Алексей Макеев. Конкурс убийц. Глава первая. Никаких дач и рыбалок. Мария была категорична и с вызовом посмотрела на мужа, полковника уголовного розыска Льва Ивановича Гурова. Это почему еще? Вообще-то это наш отпуск, и мы можем распоряжаться им как хотим. Пытался возразить Станислав Кричко но его собственная супруга Наталья так многозначительно посмотрела на него, что друг, соратник и сослуживец Гурова сразу же сник. Они спорили уже целый час. И спор этот происходил вечером на даче у Кричко, где они справляли день рождения Натальи. Кроме Гурова и его жены, на этот семейный праздник был приглашен и генерал Петр Николаевич Орлов, друг и, по совместительству, непосредственный начальник Гурова и Кричко которые уже больше 30 лет служили под его началом в Главном управлении уголовного розыска МВД России. Именно он и был, так сказать, виновником этого самого спора. А вернее, не он сам, а его решение отпустить своих подчиненных в заслуженный отпуск. Причем сразу обоих. Да еще и в июле. Что было само по себе не просто редким, а просто-таки уникальным случаем. Обычно Орлов строго придерживался правила, которое установил сам для себя, как начальник главка не разбрасываться кадрами и в отпуск отпускать сотрудников только по одному. Что же стало причиной таких перемен в решении и почему он вдруг нарушил установленное им же самим правило, оставалось загадкой и для Гурова, и для Кричко. Их начальник и друг не стал распространяться на сей счет и на все вопросы подчиненных отвечал только загадочной усмешкой и пожатием плеч. Узнав о таком решении начальства, Лев Иванович и Станислав, конечно же, обрадовались и стали строить планы. И эти планы, которые касались безмятежного отдыха на даче Кричко и, соответственно, спокойной и продуктивной рыбалки на местном озере и реке, протекающей неподалеку, вдруг были безжалостно и коварно нарушены их женами. Узнав от супругов, что им предоставили целых три недели безмятежности, женщины созвонились, встретились на нейтральной полосе в одной из многочисленных кофей на Пятницкой, и пришли к выводу, что они, как жены полковников уголовного розыска, достойны большего, чем быть кухарками и огородницами на даче. А потому решили нарушить планы своих мужчин и провести совместный отпуск в Анапе. Солнечные ванны, туры на пароходике, посещение дельфинария и океанария, вечерний променад по набережной, прогулки по магазинам, Прельщали их куда больше, чем каждодневная чистка наловленных мужьями окуньков и карасей. О своем решении Наталья и Мария объявили своим вторым половинкам сразу же после праздничного обеда. Мало того, что дамы заявили протест и категорически отказали мужьям в том виде отдыха, который они запланировали, они еще и поставили их перед фактом, заявив, что уже нашли подходящий отель и даже забронировали в нем два номера. Вы просто не представляете, каких усилий нам стоило найти в разгар сезона отпусков эти номера. — заявила Мария. — Хорошо еще, что у меня в Анапе живет давняя подруга. И у нее есть знакомая, сестра мужа, которая работает в одном из отелей. Та быстро обзвонила своих знакомых и нашла один единственный более-менее приемлемый вариант. Отель «Фантазия», с опцией все включено. И не с варварским ценником. Въезд через два дня. — Интересно, а как мы туда будем добираться? — ехидно прищурился Станислав Кричко. Лев Иванович хмуро промолчал. Зная свою супругу, он подозревал, что их жены не только забронировали номера, но и позаботились о билетах на самолет. Но он ошибся. «Поедем на нашей машине», — безапелляционно заявила Наталья. «С билетами на самолет мы пролетели. Все уже выкуплены заранее. А на поезде мы бы не успели ко времени заезда в отель. Машина новая, водителей у нас два. Ты Лёва. Так что доберемся туда меньше, чем за сутки. Нужно только заранее наметить удобный маршрут». — Чем я вам и предлагаю заняться прямо с завтрашнего утра? Кричко с растерянной улыбкой посмотрел на Льва Ивановича, ища у него поддержки и безмолвно спрашивая, есть ли у них еще варианты отмазок, чтобы не ехать на юга. Но Гуров только хмуро пожал плечами. Тогда оба они молча посмотрели на Орлова, который сидел в шезлонге с баночкой пива, улыбался загадочной улыбкой Джаконды и, как кот, щурился на солнце. В ответ на хмурые взгляды своих друзей Он лишь чуть приподнял брови, как бы говоря, что он тут вовсе ни при чем, и спроса с него никакого. Пауза затянулась. Дамы уже праздновали победу, переглядываясь с довольным видом, а их мужья сидели насупившись и уныло просчитывали, сколько дней у них останется на рыбалку и дачу после того, как они вернутся из Анапы обратно. Ни Станислав Кричко, ни Лев Иванович Гуров никак не ожидали, что их жены узнав о совместном отпуске мужей, так быстро получат добро от начальства и на свой двухнедельный отпуск, что и позволило им, собственно, затеять эту поездку на море. «Кстати, порыбачить вы можете и на море», нарушил молчание спокойный голос генерала Орлова. «Помнится, лет пять назад, в Сочи, я выходил на рыбалку на яхте и поймал приличного саргана и еще кучу всякой мелочи. Мне ее там же на судне почистили, разделали». И пожарили. Ставрида там очень вкусная. Да и бычки. Петр Николаевич закатил глаза, словно бы говоря, что у него нет слов, чтобы описать все прелести морской рыбалки и вкуса свежепожаренной рыбы. Гуров и Кричко возрились на Петра Николаевича, осмысливая полученную информацию. А потом, заговорщицки переглянувшись между собой, с улыбкой посмотрели на Жон. Ну, раз уж вам так хочется на море, начал Кричко то как мы можем лишить вас этого удовольствия?» — продолжил Лев Иванович. Наталья Кричко, которая была по характеру и натуре своей наивной и не так догадлива, как Мария, обрадовалась. «Вот так бы и давно. А то не поедем, нам и тут неплохо». На этот раз промолчала Мария Гурова. Но при этих словах Натальи она наклонила голову и улыбнулась так таинственно, что Лев Иванович заподозрил, что их негласные планы и надежды порыбачить в открытом море Находится под большим вопросом. Он тоже промолчал, но для себя решил, что поговорит со Станиславом чуть позже, когда они останутся один на один и будут разрабатывать маршрут до Анапы, по которому поедут на машине Крючко.